Включил камеру, рывком распахнул дверь. «Попалась дрянь!» «Что?» Мужчина оглянулся, не переменив позиции. Ноги Синди опустились, и она закричала. Мужчина спрыгнул на пол и повернулся ко мне лицом. Толстый, жуткого вида, мерзавец. «Что еще за ебать?» заорал он. «Это был Джек Бас. Черт подери, Джек Бас!» Я повернулся и побежал вниз по лестнице. «Ядрит твою!» заорал я. Я подбежал к наружной двери и распахнул ее. Краем глаза я увидел Джека Басса, голова с яйцами, в руке у него был предмет — револьвер! Он выстрелил! Пуля крутанула котелок у меня на голове. Он выстрелил снова. Я почувствовал, как смерть пронеслась мимо правого уха. Я помчался по тротуару, выскочил на мостовую к своей машине. Я слишком поздно увидел препятствие. На велосипеде ехал старик и ел яблоко. Я врезался в старика и пробежал дальше, Оставив его на асфальте между вертящихся колес Миг! И я уже в своем жуке с визгом шин рванул от бордюра Старик медленно поднимался Я вильнул мимо него, подпрыгнул на бордюре Въехал на тротуар и пронесся мимо дома Джека Басса Он стоял в дверях, по-прежнему, с яйцами И выпустил еще три пули Одна прошла сквозь обезьянку, висевшую у меня на зеркальце Вторая пролетела между мной и атмосферой Третья пробила спинку переднего пассажирского сиденья И ушла в бардачок, сделав дырку Наконец я ушел из-под обстрела, для верности попетлял по переулкам, потом нашел бульвар и нырнул в гущу уличного движения. Был типичный Лос-Анджелеский день, смог, полусолнце и который месяц без дождя. Я подъехал к Макдональдсу, заказал большую порцию картошки, кофе и курятину на булке. Глава 17. Я вернулся в кабинет. Брюстер и Селин вырвались из сортиры. Дверь сортиры была распахнута. Я передвинул письменный стол на прежнее место. Это отняло 15 минут. Я сел и попытался проанализировать факты. Теперь за мной охотились все. Селин, Брюстер, Синди, Джек Бас и Леди Смерть. Возможно, даже Бартон. Я уже плохо понимал, кто из них мои клиенты, и есть ли клиенты у меня вообще меня могли арестовать за любое из недавних нарушений или кто нибудь мог прийти сюда по мою душу мой кабинет стал опасным местом проверил лежит ли в кобуре мой одиннадцать и сорок сотых на месте дружок но ничего из кабинета они меня не выживут сыщик без кабинета не сыщик и я до сих пор не знал селин ли селин и красного воробья не нашел все застопорилось День выдался трудный. Я положил ноги на стол, откинулся в кресле и закрыл глаза. Вскоре я уснул. Во сне я сидел в дешевом баре. Я пил двойной виски с содовой. Кроме меня там был только бармен, но он как-то едва проглядывался, стоял у другого конца стойки и читал «Нэшнл инкуайрер». Потом вошел какой-то распущенный поганец, не стриженный, не бритый, не мытый. Одет он был в желтый дождевик, достававший ему до туфель. Из-под дождевика виднелась белая майка и линялый оранжевый галстук. Он обдал меня вонючим ветром. Он сел на табуретку со мной рядом. Я врезал виски. Бармен посмотрел в нашу сторону. Я встретился с ним глазами. — Жрать хочу, — сказал бармен. — Кажется, лошадь бы сожрал. — Хорошо бы ты сожрал тех, на которых я ставил, — сказал ему я. Неудивительно, что он плохо проглядывался. Его было мало. Он был тощий, как щепка. Щеки висели, тонкие, как бумага. Я отвернулся. А тот по-прежнему сидел рядом со мной. «Пс-ст!» — произнес он. Я оставил это без внимания, снова поглядел на бармена «Слушай», — сказал я ему, — «я сейчас допью, и ты можешь закрывать. Ступай куда-нибудь, поешь». «Спасибо», — сказал он, — «закрывать мне рано. Обойдусь, что-нибудь придумаю». «Пс-ст!» снова произнес сосед — Не дыши мне в ухо, приятель, — сказал я. — Есть информация. — Не требуется. Читаю газеты. — Такой информации нет в газетах. — Какой же? — Красный воробей. — Бармен, — крикнул я, — налей джентльмену. Дай ему ром с кока-колой. Бармен занялся коктейлем. — Ты живешь в Редонде-Бич, — спросил тот, — в восточном Голливуде. — Я знаю одного парня похож на тебя, живет в Родонде-Бич». «Да ну». «Ага». Ему подали стакан, он выпил залпом. «У меня был брат», — сказал он. «Жил в Глендейле, покончил с собой». «Похож на тебя?» — спросил я. «Угу».